Глава двадцать первая. Когда Квиллер появился на пороге амбара с мешком розовых полотенец и орущим котом, Мич Огилви сложил ладони рупором и крикнул через двор: "У вас телефон звонит, мистер Квиллер". Проведя два часа на четвереньках со сгорбленной спиной, Квиллер поблагодарил Мича холодно. но прошел к себе достаточно быстро, и на другом конце провода еще не положили трубку. Ну наконец, т о к Вил, сказала к э р о л л а н с б е к я решила подождать до 15 звонков, подумала, что в такой хороший день ты будешь на улице. Ты был на улице? Да, сказал тяжело дыша. Я ходила в больницу, навещала Верону. Малышка п о х о ж е в ы к а р а б к а е т с я а Верона беременна. Я не з н а л как она. Не очень. Хочет вернуться в родной город, чтобы Пупси поправлялась там. Ларри оплатит расходы и даст ей немного денег. в и н составил ее без гроша. Какая скотина. Его нашли? По-моему, нет. С Вероной сейчас разговаривает полиция, и Ларри попросил своего адвоката поприсутствовать. Жаль Верону. Мне тоже. Мы ведь так ее толком и не знаем. Она такая тихая и застенчивая. Она пришла работать в нашу комиссию по уборке помещений и все делала очень ответственно. Я почему звоню к Вил? Она что-то хочет тебе рассказать. Говорит, это важно. Не мог бы ты сегодня вечером приехать в больницу? Завтра я повезу ее в аэропорт. Приеду. Спасибо, что сказала. Между прочим, совет проголосовал за то, чтобы на должность смотрителя назначить Мича, т сказала Карол. Следующей позвонила Полидунка. Они нашли его, выпалила она без всяких предисловий. Где-то в Агае Свекровь моей помощницы услышала по радио и позвонила в библиотеку. Я подозреваю, что он виновен не только в убийстве наркомана. Что ты хочешь сказать? Мне хотелось бы забежать к тебе сегодня вечером и кое-что обсудить, сказал Филлер. Приходи обедать, а я з а с т р я п а ю Кари. <м> <галый> Нет, спасибо, Поли. Но у меня встреча в Пикокси. Увидимся после восьми. Не бери десерт, сказала она. Будем есть тыквенный пирог с кофе. По дороге в Пикокс Квиллером мучили у г р ы з е н и е совести. Зря он не разрешил Пупси посмотреть на кошек. С его стороны это был чистый эгоизм, а теперь этого никогда не будет. Не иначе, как потребность в искуплении вины заставила его пообедать закусочный грозный пёс. Отведав водянистого супа п е р е с о л е н н ы х голубцов и напитка, в котором с трудом угадывался кофе, он поехал в больницу. в е р о н у он нашел в отдельной палате. Она сидела на стуле и маленькими кусочками ела какую-то еду, принесенную ей на подносе. Извините, что прерываю ваш обед, сказал он. Мне совсем не хочется есть, сказала она, отодвигая в сторону поднос. Его поймали? Ее голос потерял свою певучесть и звучал теперь печально и невыразительно. Да, где-то в Агае. Я рада. Не грустите, малышка поправится и ваш глаз уже лучше выглядит, синяк уже меньше заметен. Она потрогала лицо. Я не стукнула со ь дверь, мы спорили и он ударил меня. Когда это произошло? Когда он уезжал в понедельник вечером. Вы сказали мне, что он уехал в понедельник в полдень. Это он мне велел так говорить. Она отвернулась и стала смотреть в окно. Кэрол Ланспик сказала, что вы что-то хотели мне рассказать, миссис б о з в и л л Я не миссис б о з в и л л меня зовут Верона Уитмар. Так мне больше нравится, это звучит приятно и мелодично, как ваш голос, сказал он. Она смутилась и опустила голову. Мне так стыдно. Я убирала в музее к воскресенью и пошла к Арис й на кухню, когда вас не было, и взяла ее кулинарную книгу. Я знал, что это вы, сказал Квилер. После того, как вы послали мне мясной хлебец, это был ее рецепт. Винсу очень нравились ее мясные хлебцы, и я, я пыталась порадовать его. Я удивился, что вы смогли прочитать ее почерк. О, это было нелегко, но я догадалась. Я хотела отнести книгу назад, но тут все это случилось. Она казалась такой хрупкой и голодной, что на нее жалко было смотреть. Может, вам поесть? Смотрите, какой аппетитный яблочный пудинг. Я не голодна. Как вы встретили Свинцем? спросил Квиллер. Я работала в ресторане в Питтсбурге, а он частенько туда захаживал. Мне было его жаль, потому что ему все время было больно. У него нога. Вы знаете, его ранили во Вьетнаме. Квиллер презрительно фыркнул в усы. мы подружились, продолжала Верона, и он пригласил меня приехать сюда провести отпуск. Он говорил, что я могу взять с собой Пупси, о деньгах он мне не сказал, тогда не сказал. А каких деньгах? Ему мать была родом отсюда, и она рассказала ему, что под амбаром спрятаны какие-то деньги, но их надо будет откапывать. Его дед знал о них, но копать было трудно. И он всегда боялся, что кто-то узнает, чем он занимается. Вот почему он убил человека, который ночевал в а м б а р е в е р о н а закрыла лицо руками, и плечи ее затряслись от рыданий. Такой взрыв эмоций по поводу убийства какого-то бродяги заставил Квилли расспросить: "Вы знали человека, которого он убил?" А она покачала головой. Слезы продолжали течь у нее по щекам. Он положил ей на, кол на колени коробочку бумажных н о с о в ы х платков. И терпеливо ждал. Что он мог сказать? Возможно, ее состояние было некой смесью горя и облегчения от того, что они с Пупси свободны от в и н ц а Сцена была долгой и мучительной. Когда наконец ему удалось уговорить ее продолжать, разговор не клеился. Дрожащим голосом она выдавливала из себя отдельные слова и снова замолкала. Он описал Поли эту душевную пытку, когда в восемь часов приехал к ней. Ворвавшись в дом, он произнес: "Я знал, я знал, что этот парень мошенник. Он вовсе не специалист по печатным станкам. И о больной ноге, он тоже лгал. Ларри сказал, что это полимейлит, а Верони, что это после Вьетнама. На самом деле это последствия мальчишеской проделки. И вот еще что: он, Ларри и Сьюзан троюродные. Сядь." Съешь пирога, сказала Поли, и начни все сначала. Я только что был в больнице у Вероны, объяснил он. Она что-нибудь знала об убийстве Уофла? Только после того, как ей рассказал а п о л и ц и я Но она знала, что б о з в и л л делал в сарае. Он откапывал золотые монеты Эфраима. Как наивно! Где он услышал эту старую сказку? Его п р а д е д работал у Эфраима по найму. И в семье эта история передавалась из поколения в поколение. Он поверил, сменил имя, чтобы в городе его не связали с тем первым бозвартом. Составление каталога прессов служило только прикрытие. Оно благополучно и сработало, и когда он связался с Ларри и попросил разрешения провести здесь отпуск с женой и ребенком, но он все время боялся, что кто-нибудь разрушит его прикрытие. Поэтому, когда Брент Уофул скрывался в конюшне, Бозвел, судя по всему, решил, что это ему угрожает, и убил его ломом. А как же твоя теория к о н т р а б а н д е в упаковочных ящиках к в и л Ехидно спросила Поли. Это не то. Я шел по ложному следу. к в е л л е р находился в таком возбуждении, что не заметил ни что мороженый тыквенный пирог плохо разогрет, ни то, что чудище сидит у него на коленях. В ту ночь, продолжал он, когда тело выкинули на дорогу, Кошки слышали шум, и я тоже. Это был фургон Бозвела. Он подъезжал к омбару с обратной стороны, забрать тело из конюшни. После чего он улизнул, проинструктировав Верону, чтобы про него врать. И вдобавок он еще ударил ее в глаз. Полли предложила ему еще пирога, но он отказался. Одного кусочка достаточно. Но кофе я еще выпью, сделав несколько глотков. Он продолжил. В поисках своей добычи Бозвелл пользовался дрелью, и от вибрации в люстре отходил контакт. Думаю, штукатурка на стене в подвале тоже потрескалась из-за нее. Именно там Арис впервые услышала стуки. Он добил штукатурку молотком и зубилом. Ты готова к самому худшему? А что еще? Много чего. Но я помучился, вытягивая все это из Вероны. У нее была истерика. Я подумал, что ее беспокоит состояние Пупси. На самом деле ее терзает смерть Арис. Я потихоньку принес в больницу диктофон. Хочешь послушать мой разговор с Вероной? По-моему, это не очень прилично, запротестовала Поли. Это же частная беседа. «Угу. А если бы я ее дословно повторил, было бы более прилично. Ну, если так. Неровная речь Вероны перемежалась шмыганьями и в с к л и п ы в а н и я м и но первым на кассете был записан голос Квиллера, и он скривился, когда услышал, что повторяет пошловатую фразу Бозвела. Бог мой, неужели я это сказал? Не бойтесь говорить со мной о своем горе, соседи для того и существуют. Мне мне ужасно об этом думать. Когда Айрис умерла, я тоже хотела умереть. да она была прекрасная женщина все ее любили она была так добра ко мне и к Пупси никто больше вы знали что у нее плохое сердце она никогда не говорила о себе но я знала что ее что-то беспокоит она говорила вам о таинственных звуках в доме да и когда я сказала Винсу он занервничал он сказал что она слишком любопытна Он стучал и сверлил, а она слышала и думала, что это привидение или что-нибудь еще такое. И что же он решил? Он пытался придумать способ выманить ее из дома, но она любила музей и любила свою кухню. Она вечно готовила, пекла что-нибудь. Пожалуйста, продолжайте. А однажды он пришел домой с кассетой, какие продают на Хэллоуин. Таинственные звуки. Ну, вы знаете. Он сказал, что у него есть идея. Он сказал, что она глупая женщина и что он может хорошенько напугать ее. Она бросит работу и тогда мы сможем жить в квартире смотрителя, а он сможет копать везде, где захочет. Его идея помогла. Она очень встревожилась, но не уехала. Вин все время говорил об этом. Он был как сумасшедший, а когда он впадал в такое раздражение, нога у него болела сильнее. Вы помните ту ночь, когда умерла Айрис? Верона заплакала. Я эту ночь никогда не забуду, до самой моей смерти. Что же тогда произошло? Он дал мне простыню с двумя дырками. Он сказал мне надо простыню надеть и встать перед ее окном, а он поставит кассету со звуками. Я не хотела, не хотела, но он сказал, что он сказал. Он угрожал, и я испугалась за Пупси и сделала, как он велел. Я не знала, что он собирается сделать. Господи, прости меня. Я не знала, что он собирается задушить Айрис этой подушкой. Она истерически зарыдала. Квиллер выключил пленку. А она так плакала, сказал он Поли, что у нее чуть было не начались судороги. Вошла сиделка и дала ей что-то выпить, и сказала, что мне лучше уйти. Я так и сделал, но не стал совсем уходить, а подождал в комнате для посетителей и через некоторое время вернулся. Я поблагодарил ее и сказал, что она хорошая женщина и что ей надо поехать на юг и начать новую жизнь. Я держал ее за руки, и она почти улыбалась. Потом я спросил ее, почему в квартире Айрис было темно. Этот вопрос не давал мне покоя с тех пор, как я нашел на кухне ее тело. Верона ответила: она сказала, что это она вошла и выключила свет и микроволновую печку. Гомер Тибет внушил волонтерам, занимающимся уборкой, что они всегда должны все выключать, чтобы не было пожара. Просто мурашки по коже, сказала Полли. Страшная история. И странное. Хочешь услышать кое-что действительно странное? – спросил Квиллер. Когда я первый раз взял Коко в музей, он сразу пошел к одной подушке в разделе текстиля. Тогда я этого не знал, но эту подушку забрали с экспозиции без разрешения, а потом вернули. И это не все. Когда он прошлой ночью побежал в амбар, он нашел там новорожденных котят, которые лежали на грязной белой простыне. п р о ж ж е н н ы м и в ней дырками. Очевидно, после того как ею напугали Айрис, б о з в и л л засунул эту простыню между ящиками. Шел дождь, а простыню волочили по мокрой земле. Края были выпачканы в грязи. И еще один невероятный факт Поли: два раза, ровно два раза, Коко сбрасывал с полки роман, в котором главного героя душа подушкой. Когда Квиллер вернулся на ферму, Распушившие х восты сианцы встретили его жалобным м у к а н е м В квартире было холодно. Что, обогреватель не работает? – спросил он. Или тут разгуливает тень Ифраима? Он развел в камине в гостиной огонь, влез в свой старый клетчатый халат, опустился в кресло и начал размышлять. Он не стал рассказывать Поле об истории Адама Динглбери и о найденных им документах, эту историю подтверждающих. Бумаги вернулись в двойное дно старой конторки, где эта тайна будет надежно храниться еще несколько десятилетий. Мускаунти мог продолжать верить, что Ифраим умер при тех или иных обстоятельствах 30 октября 1904 года, и благородные сыновья Петли могли продолжать свои забавы. Квилер подозревал, что благородные сыновья в количестве 32 с фонариками на касках Каждый год 13 мая разыгрывали шествие призраков через холм Гудвинтера. В синем бархатном кресле сиамцы предавались взаимным ухаживанием. Выбрали ли они это кресло потому, что оно было любимым креслом миссис Коп, или потому, что они знали, что цвет обивки подчеркивает синеву их глаз? Квиллер наблюдал за ними. Какие красивые создания, гордые и таинственные! Он обратился к Коко. Когда ты сидел в кухне на окне и таращился во двор, знал ли ты, что там происходят тёмные д е л и ш к и к о к о с сосредоточенно вылизывавший своим стремительным язычком вокруг левого уха юм-юм, оставил его вопрос без внимания. Почему, спросил себя Квиллер, коты либо до надоедливости внимательны, либо р а з д р а ж а ю щ е безразличны? А когда ты проделал туннели под ковриками у п о р с т о л о н Ты пытался мне что-то сказать или просто развлекался? Коко -ко перешел на белоснежное горлышко юм-юм, и она в б л а ж е н с т в е подняла свою головку. Квилер вспомнил, что раньше Коко -ко считал, будто за умывание должна отвечать женщина. Да, времена меняются. А все эти твои ворчания и б о р м о т а н и я вопрошал он, ты разговаривал сам с собой или вел беседу с кем-то невидимым? Коты улеглись. с удовлетворением подсунув по д с е б я лапы и забыв абсолютно обо всем. Квиллер размышлял, сидел в своем кресле и не смотрел на синее кресло с подголовником, стоящее напротив. И вдруг почти ощутил присутствие Арис. й В тот момент точнёхонько поднялись два коричневых носа, зашевелились четыре коричневых уха, задергались чувствительные усы. Что-то должно было произойти. Собравшись духом, Квиллер приготовился узреть розовое видение, держащее в руках пирожки. Через десять секунд зазвонил телефон. Квиллер взял трубку в с п а л ь н е Алло. Да, конечно, я вас помню. Как дела в центре? Не знаю. А какие будут предложения? Квартира на крыше, вы сказали. Звучит заманчиво, но мне надо будет обсудить это с ш е ф о м А как мне с вами связаться? Он вернулся в гостиную и обратился к синему креслу с подголовником. Ну, ребята, как вам понравится идея провести зиму не в снежном поясе, а в поясе преступности? В кресле было пусто. Они почувствовали новую перемену адреса. Квиллер машинально поднял глаза. На пенсильванский шифоньер. Там тоже было пусто. Но он заметил горб под ковриком у камина и еще один горб под ковриком у дивана. Оба горба были красноречиво неподвижны. Конец книги.